319. Дадим перевес внутреннему над внешним. Силе, которая внутри, над силами, которые вовне. Цель не трудна, если только удерживаться от ярового погружения во внешнюю жизнь. Поэтому даётся она не для поглощения сознанием её, но для опыта. Погружение яровы можно избежать, изъяв из неё сердце. Вехи пробуждения нового сознания, оно даёт пищу духу. Исчерпанность сознания наступает перед новым насыщением. Ночь протекает благополучно. Ночью работу ведём